Силы слабость. Орёл бьёт сокола, а сокол бьёт гусей, страшатся щуки крокодила, от тигра гибнет волк, а кошка ест мышей. Всегда имеет верх над слабостью сила.